Заключение. Когда люди узнают, что я написала книгу на тему «Как прекратить обманывать себя и начать смотреть на мир реалистично», они предполагают, что я большая пессимистка. Откажитесь от счастливых грез и взгляните в лицо суровой реальности. Но на самом деле эта книга чрезвычайно оптимистична. Не в том смысле, что я предлагаю всем нацепить розовые очки и утверждать вопреки очевидности, что жизнь прекрасна. Но в обоснованном смысле я считаю, что честно оценив свое положение, человек всегда найдет причину для радости. Многие считают, что можно либо быть счастливым, либо реалистически смотреть на жизнь, и потому пожимают плечами, воздевают руки к небу и восклицают: "Ну что ж, тем хуже для реализма" или иногда "Ну что ж, тем хуже для счастья". Центральный тезис этой книги состоит в том, что выбирать не обязательно. Если приложить чуточку усилий и ума, можно совмещать то и другое. Можно найти способы справиться со страхом и неопределенностью. Можно смело рисковать и упорствовать перед лицом трудностей. Можно влиять на людей, убеждать и вдохновлять их. Можно эффективно бороться за перемены в обществе. И все это можно делать, осознавая реальность и работая с ней, а не идя по жизни с закрытыми глазами. Часть осознания реальности и работы с ней, понимание, что подход солдата прошит в нас биологически. Конечно, это не значит, что мы не можем изменить свое мышление, но это значит, что от мировоззрения солдата к мировоззрению разведчика следует двигаться небольшими шажками, не ожидая, что в один прекрасный день ляжешь спать солдатом, а проснешься разведчиком. Прежде чем закончить прослушивание этой аудиокниги, обдумайте возможность составить план. Какими именно должны быть эти шашки к мировоззрению разведчика в вашем случае? Я предлагаю выбрать для начала небольшой набор свойств разведчика, не больше двух или трех. Вот вам несколько идей для начала. Первое. В следующий раз, когда будете принимать решение, спросите себя, какого рода предубежденность может влиять на вас в этой ситуации, а затем проведите подходящий мысленный эксперимент. Тест аутсайдера, тест на конформизм, тест на предубеждение статус-кво. Вторая. Поймав себя на стопроцентной уверенности, совершенно исключено, что... Спросите себя, насколько вы в самом деле уверены. Третья. В следующий раз, когда у вас возникнут сомнения, а затем соблазн придумать для них рациональную отговорку, вместо этого составьте конкретный план, что вы станете делать, если подозрения оправдаются. Четвертое. Найдите автора новостной сайт или другой источник мнений, которые расходятся с вами во взглядах, но при этом имеют не нулевую вероятность вас переубедить. Это может быть человек, которого вы считаете разумным, или с которым у вас есть нечто общее. Пятое. В следующий раз, когда вы заметите, что некто ведет себя иррационально, грубо или безумно, задайте себе вопрос: почему поведение этого человека может быть осмысленным для него самого? Шестое. Ищите возможности обновиться хоть немного. Можете ли вы найти отговорку или исключение для одного из своих правил или эмпирические доказательства, которые чуточку ослабляют вашу уверенность в своей позиции? Седьмая. Вспомните, как вы были с кем-нибудь несогласны в вопросе, по которому у ваших взглядов с тех пор поменялись. Найдите этого человека и расскажите ему, как именно вы обновились. Восьмая. Выберите убеждение, которого вы прочно придерживаетесь, и попробуйте пройти идеологический тест Тьюринга для противоположной стороны. Вы получите дополнительные баллы, если на самом деле найдете представителя противоположной стороны, который согласится выслушать и оценить вашу попытку. Какие бы привычки вы ни выбрали, есть одна, которая обязательно должна попасть к вам в список. Будьте на чеку и старайтесь подловить себя на мотивированном рассуждении. А когда вам это удастся, похвалите себя за проницательность. Помните, что мотивированное рассуждение свойственно всем. Если вы никогда не замечали его за собой, то, скорее всего, не потому, что вы ему не подвластны. Научиться чаще распознавать мотивированное рассуждение – важный шаг на пути к тому, чтобы оно случалось реже, и вы должны гордиться, что сделали этот шаг. Еще я думаю, что оправданный оптимизм. полезен для человечества в целом, зная, как прочно зашит взгляд солдата у нас в мозгу и как трудно даже умному человеку при исполненном у благих намерений заметить его у себя, а тем более изжить, я стала терпимее к неразумности других людей. И вообще, множество раз подловив себя на мотивированном рассуждении, теперь я знаю, что не имею права никого осуждать. В общем и целом, мы просто обезьяны. Чьи мозги заточены на защиту себя и своего племени, а не на беспристрастную оценку научных фактов. Так какой смысл сердиться на человечество за непоголовное умение делать то, к чему эволюция нас не подготовила? Может лучше вместо этого радоваться моментам, когда нам удается преодолеть свое генетическое наследство. А таких моментов много. Джерри Тейлор мог бы и дальше выступать против теории глобального потепления, но он достаточно сильно стремился к истине, чтобы исследовать факты, опровергающие его позицию и изменить ее. Джордж Харрис мог бы по-прежнему рекламировать свою книгу, но предпочел выслушать критиков, обдумать их слова и убрать книгу из магазинов. Бета Небрукшир не обязана была проверять факты, на которых базировалось ее заявление о гендерном перекосе в обращениях электронной почты и публиковать поправку, но она все равно так поступила. Вы можете сосредоточиться на способности человечества искажать видимую реальность в свою пользу и обозлиться на него за это. Но можно сосредоточиться и на другой стороне медали, на пекарах мира всего. готовых отдать годы своей жизни за победу истины и вдохновляться их примером. Мы несовершенны, как биологический вид, но нам следует гордиться тем, какой путь мы прошли, а не расстраиваться, что мы не дотягиваем до некоего идеального стандарта. А ведь мы можем стать еще лучше, стремясь стать чуточку менее похожими на солдат и чуточку более похожими на разведчиков.